Глава 9. 1953. Танго под граммофон. Жизнь Роя становилась все интереснее и восхитительней. Стоило лишь ей подумать, что она достигла пика чего-то хорошего, например, прочитала все переводные русские романы, какие продавались у господина Фахри, появлялось что-то новое. Страна пробуждалась, в ней возникал новый класс интеллигенции. В столице процветали книгоиздательства, театры, кино — Искусство и литература. Теперь, после помолвки, она могла открыто встречаться с Бахманом и ходить с ним куда-нибудь даже по вечерам. У Джахангира, друга Бахмана, был самый настоящий граммофон. Его родители имели возможность покупать все технические новинки. А еще он собирал пластинки с восточной и западной музыкой. Теперь Роя с Бахманом стали бывать на его танцевальных вечеринках. Джахангир устраивал их по четвергам, накануне пятницы. выходного дня роя слушала иностранные песни и они поражали ее и помогали забывать о неприятностях такие дожути да сексуальные такие мелодичные по словам бахмана когда его мать узнала что семья джахангира купалась в богатстве она принялась всячески поощрять их дружбу роя усмехнулась госпожа аслан несомненно была в восторге от богатых и изысканных девиц таких как шахла с которыми бахман Мог познакомиться в доме своего друга. «Ба-ба! Заходите, заходите!» Джахангир обнял Рою и Бахмана. «Глядите!» — крикнул он другим гостям. «Это наши идеальные влюбленные. Вы видели когда-нибудь такую красивую пару? Поглядите на них!» «Табрик! Поздравляю!» Помолвка Рои и Бахмана стала свежей новостью, и это событие можно было отметить. А судя по лицам некоторых девушек-участниц вечеринки, кое у кого оно вызвало и зависть. «Что сегодня в меню?» — спросил Бахман. «Танго, мой друг!» Роя даже не могла подойти к столу, где стояли вазочки с толчёной дыней и льдом. Их с Бахманом окружили участники вечеринки, забыв про граммофон, музыку и танцы. Бахман улыбался, расточая вокруг свое обычное обаяние. Потом они вместе учились танцевать танго флиртовали. Бахман запомнил мелодию, языка он не знал, песен Сенатры и баллады «Размари к луне». После помолвки Роя уже бывала с ним на других вечеринках и знала, что если замолкал разговор и делалось скучно, появление Бахмана снова зажигало все вокруг. Когда он танцевал, его движения завораживали всех. Роя прекрасно понимала, что ни одна очарована этим парнем. Девушки смеялись игривым стаката, оказавшись рядом с ним. и закатывали от восторга глаза от его шуток. Пойдем со мной». Бахман взял Рою за руку и потащил за собой на середину гостиной. Тут заиграл вальс. Это она умела. Бахман давно уже научил ее танцевать вальс, и она неделями упражнялась с Заре. Сестра таскала ее взад вперед по спальне и ругала за ошибки. «Роя, запомни, не крути руками и не покачивай бедрами. Это тебе не персидский танец, тут все серьезно. Сосредоточься. Неделю за неделей, благодаря инструкциям бахмана и диктату сестры, Роя танцевала все уверенней. И теперь она кружилась с бахманом по комнате, вдыхая его знакомый запах. Я хочу пить, сказала она, когда отзвучал вальс. Он отпустил ее. Она взяла со стола вазочку с толченной дыней и ложечку. Сладкая ледяная мякоть наполнила ее пересохший рот. Внезапно кто-то резко постучал по ее плечу. Она подумала, что это бахман, но, обернувшись, увидела вместо него высокую девушку с волнистыми волосами, оливковой кожей и кокетливой как у звезды родинкой над верхней губой. Зари сразу бы сказала, настоящая она или нарисованная. Это была шахла, та девушка из кафе Ганади. Пить захотела! Спросила она, не здороваясь. и не представляясь. Голос звучал хрипло, даже грубовато. «Да», — только и смогла ответить Роя. Никакого обмена любезностями. «Но ты набросила сеть и поймала его. Ура! Он всегда умел ускользнуть, но ты как-то ухитрилась». Шахла обвела взглядом волосы Рои ее зеленое платье. Умо непостижимо». Дыни и лёд обжигали холодом язык. «Подумать только. Джахангир не хотел, чтобы я сегодня пришла сюда, потому что беспокоился, что это смутит Бахмана или тебя. А ведь мы с Джахангиром дружим почти всю жизнь. Почему я не могу прийти на его вечеринку? К тому же я хотела взглянуть собственными глазами, что же заставило Бахмана так влюбиться. И теперь...» Она снова окинула Рою взглядом с ног до головы. «Я начинаю понимать, в чем дело». Шахла посмотрела на туфли Рои, вернее, туфли Маман, из зеленой замши с маленькой медной пряжкой. Это были уже не те детские туфли, которые полагалось носить в школе. «Боже, вы только поглядите!» Девушка покачала головой, фыркнула и отошла. «Всё в порядке?» – спросил Бахман с раскрасневшимся от танцев лицом. Роя даже не заметила, с кем он танцевал после неё. Возле него всегда клубились парни и девушки. Их притягивало к нему словно магнитом. Эй, что случилось? спросил он. Ничего. Роя разгрызла тающий лед. Бахман покосился на эффектную девицу, которая отошла в другой конец гостиной. Пожалуйста, не обращай на нее внимания. Я видел, как она разговаривала с тобой. Мне просто не верится, что у нее хватило бесстыдства прийти сегодня к Джахангиру. Что она говорила тебе? Роя не могла вымолвить ни слова. Бахман взял из ее рук вазочку и поставил на стол. Потом обнял Рою и коснулся пальцами ее шеи. «Эй, Роя, ладно тебе. Она для меня пустое место». Он поцеловал ее в лоб, прямо туда, где, по словам Маман, написано невидимыми чернилами ее судьба. Шахла не могла не видеть этот поцелуй. «Она смотрит на тебя». «Перестань. Все видят». «Вот и хорошо. Пускай. Я хочу». Тут он еще раз поцеловал ее. «Целовать тебя на глазах у всего мира, черт побери». «Бассе, хватит», — сказала Роя. Но после четвёртого поцелуя, когда Бахман стоял так близко, что она чувствовала испарину на его рубашке, она почти забыла про шахлу. Веселая вечеринка, американская музыка и танцы — Толчённая дыня со льдом, сбрызнутая в некоторых вазочках чем-то необычным для Рои, вероятно, алкоголем. Все это было для нее новым и неожиданным. Кто мог предполагать, что парень, который изменит мир, умел еще и танцевать? Что у него такой круг друзей? Что он был близким другом Джахангира, популярной в Тегеране личности и богатого плейбоя? «Я надеюсь, что все они томятся сейчас от ревности», — сказал Бахман, и уткнулся лицом в ее шею. «По-моему, томишься сейчас ты», — Роя засмеялась. «Когда обнимаю тебя?» «Конечно. Всегда. Когда же мы, наконец, поженимся?» Он нежно поцеловал ее в шею. «Эй, мистер, ведите себя хорошо. Я порядочная девушка», — пошутила она. Но позволила Бахману проложить губами дорожку от ее уха до подбородка. Он посмотрел на нее лучистыми темными глазами. Они поразили ее еще в день их знакомства тем, что они просто излучали радость. Я считаю дни, оставшиеся до нашей свадьбы, Роя. Тогда мы сможем всегда быть вместе. Я очень люблю тебя. Так они и стояли лицом к лицу. Она чувствовала на лице его теплое дыхание. Ее сердце билось возле его груди. Но «Ну, ты просто прилип ко мне. «Сказала она, наконец. «И совсем не хочу отлипать!» Простонал он и засмеялся. Она сняла с его воротника ниточку. «Послушай, ведь ты парень, который изменит мир. Так что, пожалуйста, веди себя образцово перед всеми этими людьми». «Бачиха, ребята!» Джахангир поднял кверху руки и завилял торсом. «Пришло время для танго!» Он поставил новую пластинку, и гостиную заполнили томные гитарные аккорды. Бахман, иди сюда! позвал Джахангир. Давай мы с тобой покажем, как надо правильно танцевать. Бахман подошел к нему, и они встали лицом к лицу, щека к щеке. Джахангир взял Бахмана за талию и крепко прижал к себе. Они медленно двигались, вытянув вперед руки. Мелодия была чувственной, почти тревожной. Она вызывала у Рои тоску почему-то такому, что она даже не могла определить, почему-то запретному и заманчивому. Роя смотрела на танцующих, словно на двух незнакомцев, словно видела то, чего ей всегда хотелось, но только до сих пор и не подозревала об этом. После демонстрационного танца, когда пластинка доиграла и стихли смешки и шепот девушек, Бахман отпустил руку Джахангира и вывел Рою на середину гостиной. К ним присоединились еще несколько храбрых парочек. Когда Джахангир снова поставил пластинку станга, Бахман и Роя начали танцевать. Поначалу у них ничего не получалось. Они сбивались с ритма, а Роя чуть не упала. Щетина на подбородке Бахмана впивалась ей в щеку. Близость их тел наполняла ее таким страстным желанием, что ей с трудом удавалось сосредоточиться на танцевальных движениях. Она постоянно сбивалась, Но это не имело значения. ее тело пылало жаром возле тела Бахмана, вытянутая вперед рука сжимала его руку. Бахман, подражая Джахангиру, играл роль серьезного и страстного партнера. Это вызвало у Рои улыбку, и он нахмурился, словно упрекая ее. Поэтому она тут же изобразила на лице шутливую серьезность. После множества попыток они все таки сумели пройтись в танцы через комнату, более-менее устойчиво. Если бы она верила в судьбу, то сказала бы, что им суждено встретиться и полюбить друг друга на всю жизнь. Ее тело идеально подходило телу Бахмана. Она словно нашла свой дом. Она не случайно оказалась в магазине констоваров в ту минуту, когда он вошел туда, насвистывая. Ей суждено было поговорить с ним о поэзии Руми, почувствовать их внутреннее родство. Всему этому суждено было случиться — Ведь теперь она просто не мыслила свою жизнь без него. Она принадлежала ему, и это была не просто судьба. Это была реальность. Вернее, почти реальность. Но уже не сон и не мечта. Простой факт. «Эй, о чем ты думаешь?» — спросил Бахман, когда они скользили по полу. «Что?» «Я никогда еще не видел, чтобы кто-нибудь так упорно думал о чем то во время танца». Нет, не пугайся. У тебя все прекрасно получается. О, спасибо! Роя перевела дух. Чувственные гитарные аккорды буквально вибрировали в их телах. А ведь Бахман прав, зачем беспокоиться? Все чепуха, не заслуживающая внимания. Они с Бахманом вместе, и это самое главное, и будет таким всегда. Ты где? Ты улетела куда-то далеко. Он поцеловал ее в шею. «Да уж ближе некуда. Мы практически слились в одно целое. Твоя мечта сбылась?» «Я не жалуюсь». Он улыбнулся. «Но у тебя такой вид, словно ты пытаешься решить мировую проблему». «Зачем мне это?» «Такой же сосредоточенный вид был у тебя в тот день, когда я впервые тебя увидел». «Ты свистел, как дурачок, даже не смотрел на меня. Она подумала, что танец закончился». Но он плавно перешел в другой. Бахман явно не собирался ее отпускать. Они танцевали и танцевали. Роя даже не знала, танцевали или нет другие парочки. Их лица были так близки друг к другу, что Бахман наверняка ощущал аромат дыни в ее дыхании. «Прошлой зимой ты спасла меня. Политика, митинги. Ты спасла меня», — повторил он. «Вряд ли». «Правда». Ты даже не представляешь себе». Его слова удивили ее. Как спасла? Что он мог еще глубже погрузиться в политику? Или спасла от женитьбы на шахле? Спасла от влияния его матери? Ей хотелось спросить его об этом, но в то же время ее что-то удерживало. Минувшая зима с ее политической лихорадкой сменилась нежной и ласковой весной. Эта весна навсегда останется в памяти Рои, окрашенной вкусом ширини, пирожных с кремом и горького, крепкого кофе со сливками. «Теперь ты меньше занимаешься политикой», — согласилась она. «Теперь она меньше меня интересует. Но я тревожусь». «За нас?» «Они хотят сместить Масадыка». При упоминании премьер-министра у Рои разжалась рука. «Мне казалось, что ты... Ведь ты сам сказал только что...» Сейчас без политики никак не обойтись, Роя Джан. Хотим мы или нет, но в нашей стране все зависит от политики. Даже вот это. Танцы, граммофон, эти девушки, наряженные словно американские кинозвёзды. Думаешь, все это может существовать без стараний тех, кто делает политику? Ее снова мучила жажда. Ей хотелось взять еще один бокал с дыней и толченным льдом и немного посидеть. Внезапно она ощутила тесноту и дискомфорт. Но если бы она попробовала отодвинуться от него среди танца, у нее все равно ничего бы не получилось. Это нарушило бы законы природы, законы судьбы. «Ты тревожишься», — сказала она со вздохом. «А премьер-министре?» «Понятно». Ходят слухи, что его хотят снять. «Кто именно?» «Сторонники Шаха. Англичане. Американцы. Все они. Я слышал, что...» он безумно влюблен в тебя воскликнул джахангир внезапно протанцевав вместе с шахлой мимо них застывшая в его объятиях шахла устремила глаза на люстру и они могли бы прожечь дыры в дорогом хрустале я только и слышу роя роя роя бахман прижал к себе рою еще крепче а джахангир резко крутнул шахлу ты знала что семья шахлы обслуживает шаха ее отец водит дружбу с верхушкой полиции боже мой неужели ты думаешь что она шахская шпионка я просто решил сообщить тебе об этом и все я ни в чем ее не подозреваю пряжка ремня бахмана впилась в ее живот она знает что ты распространяешь по городу воззвание масадыка а она может ну отомстить тебе за то что ты не послушал мать И отказываешься от найденной для тебя невесты». Бахман прижался щекой к ее щеке и молчал. Больше они не говорили о премьер-министре и просто танцевали, еще крепче обняв друг друга, словно их могли разлучить прямо там, в гостиной Джахангира. Идеальные влюбленные. «Как ты думаешь, могут ли Шахла и все остальные ваши гламурные друзья сглазить нас?» — неожиданно спросила Роя. Иногда я остро ощущаю их зависть. Кажется, ее даже потрогать можно. Ой, ладно тебе. Не надо верить во всякую чепуху. Это предрассудки. Пора уже их отбросить. Мы современные люди. Что у нас с тобой есть, то останется с нами. Нам суждено любить друг друга. Суждено? Кажется, ты только что сказал, что не веришь в предрассудки. Я и не верю. «Но ты ведь сказал слово «суждено». Разве вера в судьбу не предрассудок?» Бахман улыбнулся. «Ничто не сможет нас разлучить. Нас никто не сглазит». «А твоя мать?» прошептала она, собравшись с духом. Он не ответил. «Извини». Она готова была сгореть со стыда. «Послушай». Он внезапно посерьезнел. «Она постепенно смирится и все поймет. вот увидишь драматизм мелодии нарастал и достиг крещенда бахман без предупреждения наклонил рою кровь прилила к ее голове комната поплыла все перевернулось ты все равно не отделаешься от меня сказал он снова поднимая ее я никуда не денусь от тебя никогда